Глава 17. Жизнь, театр, только жизненные драмы проходят без репетиций. Некто неизвестный. Нарин и сален В окна не смело заглядывали первые лучи. Я устало помассировала затекшую шею, и, потянувшись, с тоской оглядела королевское ложе, усыпанное, словно лепестками роз, потрепанными страницами. Работы было непочатый край. Джарет явился ко мне посреди ночи. Маг искренне полагал, раз ему не спится, то и другие должны непременно бодрствовать. И бесцеремонно разбудив, сучил связку пожелтевших листков со словами. «Здесь все заклинания велены. Изучи до появления Илара и будь готова их применить, как только он пожертвует нам свою кровь». Посоветовав приступать к работе прямо сейчас, Эмпат растворился в предрассветных сумерках, оставив меня, все еще блуждающую где-то между сном и реальностью, осоловела таращиться на древние письмена. Больше уснуть так и не удалось. Ругая беспардонного духа, зажгла свечи и, перетащив на кровать вазу с фруктами и графин с вином, хорошее начало нового дня приступила к чтению эмпатических заклинаний. Уже через час я возненавидела Велену и ее корявый неразборчивый почерк. Честное слово, курица лапы и бы аккуратнее нацарапала. Каждое заклинание давалось с трудом. Язык не слушался меня, отказывался произносить до безобразия длинные и мудреные слова ветхого драгонейского. Глаза, как маятники часов, метались по мелким строчкам, отчаянно пытаясь уловить смысл очередного ребуса. Прохаживаясь по комнате с бокалом в одной руке, с листком в другой, медленно произносила замысловатые фразы, запинаясь на каждом слове. Тлеющие угли в камине вдруг странным образом зашевелились, наливаясь алым, лопаясь и подскакивая, как попкорн в микроволновке. Я недоуменно вскинула голову. Взмыв вверх, угли стали соединяться, будто намагниченные, и приобретать очертания фигуры. Неужели это моих рук дело? Наверное, не стоило зачитывать заклинание вслух. Фигура росла, как на дрожжах, она уже едва помещалась в камине. Я испуганно отпрянула. «Ваше Величество, мы хотели вас...» Неожиданно раздалось от двери. «Разбудить». На выдохе закончила Тамира и замерла посреди комнаты. Из-за ее спины выглядывала перепуганная мордашка Дезире. Эмпатия перекосила. И неудивительно, картина была еще та. Владычица со склянкой вина и огрызком бумаги что-то вдохновенно бормочет себе под нос, а из камина, плотоядно скались пытается выбраться какая-то жуткая тварь. Я импульсивно смяла листок, пытаясь скрыть следы преступления. Чудовище издало какой-то хрюкающий звук, и, вспыхнув, кучкой золы легло на дно камина. «Что... что это было?» Тамира попятилась к двери. «Не понимая, о чем вы...» Попыталась я выкрутиться из щекотливого положения. Стоит признать, не совсем удачно. «Мы видели!» — тоненько пропищала дозире, все еще прячась за подругой, так что были заметны только ее выпученные от удивления и страха глаза. «Как тот монстр смотрел на вас!» «А я на него, с обожанием!» — резко перебила Фрейлину. «Хватит болтать глупости! Если вам мерещится всякая чертовщина, то при чем тут я?» Говорите, зачем пришли, и можете быть свободны. Вас ждут в тронном зале. Протараторили эмпатии и, добежав до лестницы, чуть ли не кубарем скатились вниз. Да, теперь в ближайшие дни придворным будет о чем посплетничать. Уверена, уже через несколько минут об этом происшествии начнет судачить весь замок. Приостановив рискованное занятие, собрала листки и запихнула их под подушку. Поглощенная мрачными раздумьями, принялась собираться на эпохальную встречу с женихами, одного из которых уже сегодня вынуждена буду назвать своим суженным и по совместительству владыкой и Драгонии. Но сейчас мои мысли занимала другое. Как быть со случайными свидетелями моих экспериментов? Снова стирать фрейлинам память? Поздно. Трещотки уже на полпути к тронному залу. Всем память не сотрешь. Представляю, как обрадуются старейшины, когда узнают, что ее величество — ведьма. Еще один козырь в их крапленную колоду. В коридоре меня перехватили близнецы. — Что мы сейчас узнали? — Рея распирала от эмоций. — Дай-ка угадаю. Мои предположения подтвердились. Ипотажная новость со скоростью звука неслась по Ирии тону. Тамира и Дезире застали меня в обществе чумазового существа, вылезшего из домохода «Хуже!» — печально возвестили братья. «Они растрезвонили по всем углам, что ты навела на женихов порчу и того, кто объявит новым владыкой в скором времени ждет неминуемая смерть. Вот тебе раз! И надо же было такое нагородить!» «Нарин, ты чем там вообще занималась?» — Потребовал отчета Стэн. «Читала?» — откровенно призналась я. «Джаред поручил мне просмотреть заклинание Велены. Я же не виновата, что во время их декламации из камина вдруг появился этот странный субъект. И как раз в тот момент, когда к тебе решили заглянуть первой сплетнице королевства. Да, дело дрянь, — кисло резюмировал Рэй. Когда слухи дойдут до совета, договорить он не успел. Двери в тронный зал распахнулись, и возбужденный гомон, до этого вихрем носившийся по залу, оборвался. Придворные с наслаждением, смакующей последнюю сплетню, повернули голову в нашу сторону. Раздосадованная столь нежелательным поворотом событий быстро пересекла зал. Опустившись на трон, обвела присутствующих долгим взглядом. Некоторые тут же затерялись в задних рядах. Женихи в количестве семи штук, счастливое число, однако, может, еще не все потеряно, обнаружились неподалеку. Бедняги, наивно поверившие безумному бреду недалеких фрейлин, испуганно жались у стеночки и, больше чем уверенно, молили всех Гелании, чтобы мой выбор обошел их стороной. «Ну, ей-богу, как дети малые! Нельзя же быть такими доверчивыми!» «Рада видеть вас здесь в добром здравии!» — нарочито торжественно начала я. Мое приветствие органически сплелось с последней животрепещущей темой, и в ее свете больше напомнило намек предостережения. Лица присутствующих дружно скривились, словно им разом довелось проглотить по щепотке хинина. В течение нескольких недель вы старались завоевать мое сердце, и вот настал момент, которого все так ждали. Многозначительно взглянула на старейшин. Сейчас я назову имя Эмпата, который в скором времени станет моим мужем и новым правителем Драгонии. В принципе, мне было без разницы, кого выбирать. Все равно этот фарс долго не протянется. В очередной раз, пробежавшись глазами по уже успевшим набить оскомину лицам, остановилась на смазливом юнце с чернильной шевелюрой и улыбнулась ему наигранно восторженной улыбкой. Дальнейшие события развивались по незапланированному сценарию, придуманному сумасшедшим режиссером, которому вдруг вздумалось привнести в мою жизнь побольше острых ощущений. Ни с того ни сего в окнах задребезжали стекла, словно во время землетрясения. Не выдержав натиска таинственных сил, взорвались мириадами острых брызг. Умело минуя шокированных придворных, осколки понеслись прямиком в мою сторону. Я даже не успела ойкнуть, как оказалось, на полу, прижатая к плитам чьим-то телом. По лицу застроилось что-то теплое. Это была кровь. Кровь эмпата, отважно защитившего меня от неведомых чар. Оглушительную тишину разорвали испуганные голоса. Придворные кинулись к нам. Кто-то подхватил моего спасителя. Им, как ни странно, оказался Элик. Черт возьми, никогда бы не подумала, что буду ему чем-то обязана потом помогли подняться мне. Морт уже отдавал распоряжение насчет Деран Вальма. То, то ли просто был без сознания, то ли мое спасение стало последним благородным поступком в его никчемной жизни. Ланар провожал внука неестественно большими, расширенными от ужаса глазами. В лице старейшины не было ни кровинки, и где-то глубоко внутри меня шевельнулось что-то вроде жалости. — Как ты? Вален удерживал меня за руку, «Наверное, опасался, что я упаду от избытка чувств». «Нормально», — прошептала потерянно озираясь. «Что? Что это было?» Суетились эльфы, мечась от меня к магам, которые осматривали разбитое стекло, надеясь выяснить причину внезапного бедствия. Старейшина, сбившись в кучку, о чем-то оживленно спорили, искоса поглядывая в мою сторону. «Неужели подумали, что это я все подстроила, дабы отсрочить момент помолвки?» Вернулся Морд и настоял на осмотре. Заверения, что со мной все в порядке, на него никак не подействовали. Пришлось возвращаться к себе. Следуя за доктором, недоуменно оглядывала пустые оконные рамы. Под ногами хрустела стеклянная крошка. Пару часов спустя ко мне заявился совет старейшин. По глазам было видно, что теперь они намерены действовать решительно. «Ни у кого нет сомнений, кто взойдет на трон», — весомо заявил Мэрил. «Не понимаю, о чем вы?» Я вскинула на эмпата настороженный взгляд. «Сама судьба подыскала вам спутника жизни», — продолжал разглагольствовать он. Меня передернуло. «Это Абелики, что ли?» Старейшины, поддерживая оратора, радостно закивали. Один ланар оставался безучастным ко всему происходящему. То ли никак не мог оправиться от шока, то ли умело притворялся, демонстрируя, что его устроит любое мое решение. Второе на него больше походило. Как сказал Морд, жизни Элика ничто не угрожало. Эмпат отделался несколькими ранами на руках и неглубоким порезом на шее. «До «Да свадьбы заживет!» — неудачно пошутил лекарь. И как в воду глядел. «Теперь меня вынуждали подписать брачный контракт с младшим Деран Вальмом. Он спас вам жизнь!» В Сотый раз повторил Тильдер таким тоном, будто очень об этом сожалел тем самым доказав, что достоин вашего выбора. Ерунда какая-то. Его никто не просил меня спасать, и это еще ничего не означает. Я с мольбой посмотрела на Арона, ища у него поддержки. Но тот только покачал головой, давая понять, что не в его силах пробить брешь в столь сплоченной обороне. Взгляд, брошенный на воло, ушел в никуда. Советник демонстративно отвернулся, сделал вид, что увлечен созерцанием ползущих по стеклу прозрачных дождевых капель. «В случае с верховным магом вас не мучили сомнения, и вы быстро приняли решение, заявив, что ваша жизнь достойна наивысшей награды», гнул свою линию Мэрил. «И правда, Нарин, твои слова!» Послышалась и реплика из глубины комнаты. Развалившись в кресле и закинув ногу на ногу, Вален со злорадным удовлетворением наблюдал, как я потихоньку зверею, задыхаясь от собственного бессилия. «Это разные вещи, вол!» — зло выкрикнула я. «А по-моему, нет». Лениво отмахнулся советник и вновь отвернулся. «Ну женарин как истинная королева, ты должна быть верна своему королевскому слову». Захотелось подбежать к недавнему приятелю... Взять за шкирку и хорошенько встряхнуть, чтобы вся дурь выскочила из него разом и навсегда. Мэрил, заметив мое замешательство, словно демон-искуситель протянул договор. Вот и ладненько. Елейным голосом пропел он. Другой старейшина пододвинул поближе чернильницу. И все выжидающие уставились на меня. — И ведь не отстанете же! — прошипела я, оставляя на бумаге размашистый розчерк. На лице Ланара расцвела победоносная улыбка. И куда только делся его отстраненный взгляд. Теперь он выражал торжество и нескрываемое превосходство, мол, обскакал дурочку. «Ничего, скоро я точно так же буду улыбаться, когда старейшинам придется объяснять Дории, но почему и к чему они меня принуждали. В конечном итоге всем доведется держать ответ перед владыкой. Особенно тебе, Вален. Кто-то наглым образом вырвал меня из сна, стянул одеяло, да еще и осмелился приказать. «Нарин, просыпайся, он здесь!» Я чуть не подпрыгнула на кровати. Сален в замке?» «Он в лабиринте», — отчитался Джаред. «Одевайся, я буду ждать тебя за дверью». Путаясь в простыне и наталкиваясь на мебель, почти неразличимую в полумраке, я заметалась по комнате в поисках одежды. Меня трясло. Мозг отказывался принимать радостную надежду. «Возможно, уже этой ночью мы с Дориином снова будем вместе». А сердце, как сумасшедшее, лихорадочно колотилось, предвкушая скорую встречу. «Ты его видел?» — допытывалась я у мага. «Что он сказал? Нужно разбудить эльфов!» Слова не поспевали за нахлынувшими мыслями, стремительно сменяющими друг друга. «Нет времени!» Джаред сбежал по лестнице и направился к выходу, ведущему прямиком в лабиринт. «Обряд должен начаться ровно в полночь. У нас осталось всего несколько минут». «У меня, наверное, язык не повернется заикнуться насчет крови», — неуверенно пролепетала я, представив реакцию Солена на мою просьбу о добровольном донорстве. «Сейчас ты должна думать о другом, о муже», — Эмпат напряженно смотрел вперед. «Пусть сначала вернет владыку». Я глубоко вдохнула, стараясь успокоиться. Так, хорошо, думать о Дориэне. Сосредоточиться на любимом. Джаред прав, все остальное подождет. Сейчас главное — спасти его. Господи, это происходит на самом деле, или я сплю? Столько месяцев мечтала, что увижу вот оно в его объятиях. Буду держать крепко-крепко, чтобы больше он никуда не исчез. Мы найдем способ спасти его от Виляра. Окружим магической защитой, посадим под замок, приставим надежную охрану. Все, что угодно. Только пусть вернется на Этару. А с остальным справимся вместе. Сален стоял посреди небольшой площадки, по периметру огороженной кустами роз. Туника Лара светлым пятном выделялась на фоне черного неба. Длинные прямые волосы, отливающие серебром, в скупом сиянии звезд, ворошил ветер. Мертвенно-бледное лицо оживляла приветливая улыбка. «Рад видеть тебя снова!» — безмятежно проронил Иллар, будто зашел ко мне в гости на чашечку чая. Я протянула ладонь для рукопожатия. Не думала, что наша новая встреча произойдет при таких обстоятельствах. Ты помогла нам, когда мы нуждались в помощи. Теперь настал наш черед. Я сделаю все, что в моих силах, Нарин. Солен разомкнул пальцы и отошел от меня на несколько шагов. Взгляд Илара рассеянно заскользил по небу. «Надо спешить», — сказал он. «Скоро зародится новый месяц. В безлунную ночь демоны слепнут, все чувства их притупляются. Только тогда я могу проникнуть во тьму незамеченным и попытаться отыскать владыку. Нарин, мне понадобится твоя помощь». «Сделаю все, о чем попросишь». С готовностью откликнулась я. «Мне нужно что-то такое, что связывает тебя с Дорином. Какая-нибудь вещь, которая поможет его отыскать». Стянув с пальца золотое кольцо, то самое, которое подарил мне владыка в день нашей помолвки, протянуло его и Лару. Лесной правитель сжал перстень между ладонями и прикрыл глаза. Он выглядел таким спокойным, таким расслабленным, Будто собирался совершить приятную прогулку по заповедным местам Итары, а не отправлялся в самое пекло, рискуя собственной жизнью. Сален, береги себя». Тихонько напутствовала друга. Не размыкая век, он проронил. «Не волнуйся, все будет хорошо. Я вернусь быстрее, чем ты думаешь. Мы вернемся». Джарет потянул меня в сторону, попросил больше не отвлекать Илара и дать ему возможность сосредоточиться. На ладонях Солена начал тлеть огонек, будто вместо кольца он держал лучину. Оранжевое пятнышко становилось все ярче, пока не вспыхнуло, поглотив лесного правителя. На мгновение зависнув в воздухе, золотой и затерялся во влажной траве. Потекли бесконечные и мучительные минуты ожидания. Никогда моя молитва к небесам не была столь горячей и страстной. Время во тьме бежит быстрее. — вскоре проговорил Джарет, в его голосе послышалась тревога. — Почему он не возвращается? Ответ не заставил себя ждать. На том месте, где стоял Сален, воздух начал густеть, рассекаемые зигзагообразными трещинами. Как будто само пространство разверзлось, готовясь выпустить из своих глубин илара а с ним и моего мужа. Я трусливо зажмурилась, опасаясь крушения зыбких надежд, и почувствовала, как дрожащие пальцы сжимают мою ладонь, заставляя опуститься на землю. Усилием воли открыла глаза и задохнулась от отчаяния. Солен лежал на краю развершейся воронки, внутри которой глубилась бесконечная тьма, средоточие зла всех миров. Он умирал. В его огромных, серых, как предгрозовое небо, глазах застыл страх. Воронка не исчезала словно приглашала шагнуть в нее и завершить то, что не сумел сделать Сален. Но медленно холодеющие пальцы и Лара не позволяли мне сдвинуться с места. Туника, словно разодранная когтями хищников, пропиталась кровью. Сален стиснул до боли зубы, стараясь не закричать. Порезанные его груди набухли, как будто кто-то наполнил их раскаленной лавой, растекающейся по телу и складывающейся в слова. Слова Виляра, предназначенные мне. Илар выгнулся дугой. Корчась от нестерпимой боли, прокричал послание дьявола. «Ты проиграла!» Ту же фразу продолжала выводить на измученном теле невидимое лезвие. «Ты проиграла! Ты проиграла!» «Джарет, помоги ему!» Было невыносимо видеть страдания Илара. «Я здесь бессилен!» Опускаясь на колени перед юношей, проронил Эмпат. «Нужно что-то делать!» Он понимал, на что идет. Безжалостно изрек Джаред. Не было в его голосе ни сострадания, ни сожаления. «Единственное, что мы можем, — это положить конец его мукам». С этими словами Эмпат вложил в мою руку острый клинок. «В тот момент мне захотелось провалиться сквозь землю, или забыться спасительным сном, который стер бы из памяти весь ужас сегодняшней ночи. Но рассудок не желал подчиняться. К тому же Джаред крепко удерживал меня возле себя, целенаправленно подталкивая мою руку к груди Лара. Катрайну было глубоко наплевать на то, что кончались мои надежды и чья-то жизнь. Он напролом шел к своей единственной цели, и, как и велена, полагал, что для ее достижения годятся любые средства. И чем же он оказался лучше своей любовницы? — Ты все знал! Знал, что так будет, и тем не менее не остановил его! В отчаянии рыдала я, делая тщетные попытки вырваться и убежать, но неведомая сила пригвоздила меня к земле. — Убей его, и все закончится! — прошипел маг. О том же молили глаза Солена. Поскорее избавить его от мучительной агонии. — Я не могу! Ты должна! Катрайн еще сильнее впился в мою руку с зажатым в ней кинжалом и полоснул им по груди умирающего. Лезвие легко вошло в сердце, вырвав из уст Илара последний предсмертный хрип. По раскаленным символам на теле, вытекая из раны, струилась кровь, которой маг наполнял сосуд. Меня больше никто не удерживал. Захлебываясь собственными слезами, я отползла от изуродованного тела прижалась к статуе Гелани, распростершей надо мной крылья, ощутила прикосновение холодного мрамора к пылающей коже. Маг действовал сосредоточенно и хладнокровно. Ни один мускул не дрогнул на его спокойном лице. Это только подтвердило мою догадку, что котрайн знал об исходе и спланировал все заранее. Снова я оказалась пешкой в его игре. Наполнив сосуд до краев, Джарет стал что-то выводить руками над распростертым телом Солена, на моих глазах превращая его в прах. Пребывая в каком-то трансе, я потеряла счет времени и, кажется, забыла, где нахожусь. Перед глазами все плыло, сад начал закручиваться в воронку, подобную той, которую выбросила Солена, и исчезла, стоило лезвие кинжала пронзить его грудь. Чьи-то руки подхватили меня, словно пёрышко, легко поднялись с земли. «Пойдем». Ярость растеклась по жилам, придавая сил. «Не прикасайся ко мне!» Выкрикнула я в лицо магу и мысленно оттолкнула его от себя. Не ожидавшей подобной вспышки, тот отлетел на несколько шагов и изумленно замер. Приблизившись к эмпату, произнесла, вложив в слова, всю свою ненависть. «Исчезни из моей жизни и не мечтай, что после всего, что произошло, я буду тебе помогать!» «Лучше умереть от потери энергии, чем быть марионеткой в руках убийцы!» Катрайн молчал и даже не пытался оправдываться. Не желая показывать ему свое горе, развернулась и побежала прочь. велиар Повелитель тьмы с удовлетворением наблюдал, как рушатся надежда Гелании. Ее пустые, призрачные мечты вернут импата. велиар чувствовал близость победы. Ее горьковатый вкус уже витал в воздухе. Еще один удар, и Гелания сама приползет к нему молить о пощаде. И в этом ему поможет Теора. Следующий ход за королевой. Ланар. Я выполнил уговор. Теперь ваша очередь. Ристан требовательно посмотрел на собеседника. Об этом не беспокойся. В королевстве многое изменится, когда Элек станет правителем. Последнюю фразу Ланар произнес нарочито медленно — растягивая и смакуя каждое слово, наслаждаясь ее звучанием. «Немного терпения, Ристан, я не останусь в долгу. Твоя награда уже ждет тебя». Маг удовлетворенно кивнул. Спровадив нетерпеливого юнца, так жаждущего заполучить звание верховного мага, Ланар отправился к себе. Была глубокая ночь, и он нуждался в отдыхе. Но сон не приходил. Радостные мысли будоражили сознание, не давали забыться. Все вышло даже лучше, чем он предполагал. Ланару не пришлось убеждать совет, что спасением своей жизни Нарин обязана Элику, а значит и плата с ее стороны должна быть соответственной. Старейшины сочли фокус Ристана за знак судьбы и сами приперли Нарин к стенке. Также сыграли на руку обиды Валена, который хоть и недолюбливал младшего Деран Вальма, впрочем, как и старшего, все-таки не смог отказать себе в удовольствии поквитаться с владычицей. Ланару вдруг стало тесно в просторной, роскошно обставленной комнате, и он отправился в парк. Осенняя прохлада ночи — вот что ему сейчас было нужно. Прогуливаясь по закоулкам лабиринта, Эмпа отстроил планы на будущее. «Первым делом нужно будет решить вопрос с кристаллами», — думал он. Для начала оставшиеся источники энергии перевезут в столицу, и они будут выдаваться только самым достойным, естественно, с его точки зрения, эмпатом. Скоро голос этой наглой девчонки не станут принимать в расчет. Те, кто вынужден будет обходиться без кристаллов, некоторое время смогут продержаться на заговоренных отварах. Единственное, что удалось изобрести королевским магам. А там, как богам будет угодно. Ланар верил, что выход рано или поздно найдется в крайнем случае можно будет воспользоваться былыми достижениями Эрота. Некоторые его артефакты, с помощью которых владыка призывал на землю демонов тьмы, удалось отыскать. Совет решил их не уничтожать, здраво рассудив, что они, возможно, еще пригодятся. Так оно и вышло. Если правители Этары, как и прежде, станут артачиться и не согласятся помочь, на них всегда можно будет натравить подвластных демонов. Тварям тьмы достанутся души, эмпатом, энергия. Так или иначе, легко драгония не сдастся и будет бороться за выживание до последнего. Старейшина с головой шел в свое размышление и не сразу понял, что в лабиринте он не один. Только услышав истеричные женские всхлипы, Ланар замедлил шаг. Затем поспешил на звук, стараясь оставаться незамеченным. Спрятавшись за раскидистым дубом, затаил дыхание. Нарин стояла на коленях возле тела. Бледная, почти прозрачная кожа юноши, сейчас испещренная глубокими ранами, выдавала в нем принадлежность к лесному народу. Правительница сжимала в руках кинжал и что-то шептала верховному магу, яростно качая головой. Катрайн раздраженно крикнул в ответ. Смысл его слов потонул в рыданиях Нарин. Затем они оба склонились над едва дышащим иларом. А когда девчонка отпрянула в сторону, Ланар увидел торчащий из груди несчастного юноша клинок. Выхватив кинжал, Мак стал собирать брызнувшую фонтаном из раны кровь. «Так кто же из них двоих убийца?» «Ай да парочка!» Старейшина продолжал свои наблюдения. Нарин, спрятав лицо в ладонях и вымазав его чужой кровью, судорожно рыдала. Избавившись от тела, Мак попытался ее увести и в результате очутился в противоположном конце площадки. Не желая, чтобы его обнаружили, Ланар устремился в другую часть лабиринта. Вот значит как? Нарин владеет магией. Слухи оказались небеспочвенными. Такого поворота событий старейшина не ожидал. Оставалось понять, что эти двое замышляют. Но в любом случае это что-то надо будет обратить в свою пользу.